Гадкий утёнок. Давайте попробуем его помыть и причесать. С компакт-диском всё так и произошло. Несмотря на то, что аппараты, которые позволяли манипулировать скоростью воспроизведения CD, появились ещё в 1985 году, уже упоминавшийся Technics SLP-1200, диджеи не спешили переходить на новый носитель. Причин у столь странной нелюбви и игнорирования было несколько. Первая причина. К пору так называемого противостояния поп-культуры и андеграунда винил отождествлялся именно с последним. Ведь андеграунд – это музыка не для всех. Она понятна только ценителям и утонченным эстетам. Всем остальным до нее вообще-то, нужно еще дорасти. Андеграундную музыку – делают суровые парни, которые решили играть против правил. Эта музыка, если верить источникам, идет прямо из их сердца. И пусть она местами кривая и хромая, но зато всегда честная. Здоровая пища для ушей, которая пробуждает душу слушателя от дремы и привносит глобальные изменения в его жизнь. Полагается считать, что изменения эти всегда в лучшую сторону. Underground снабжает музыку умным текстом. В котором, что не строка, то гениальная мысль, что не куплет, то озарение. Компакт-диск это ширпотреб. Попкорн для безмозглых тинейджеров, которые только и умеют, что пялиться в зомбоящик и пускать слюни на девиц в бикини из шаблонного клипа снятого для продвижения очередной группы «Смазливых марионеток». Нимфы с экрана и не поют, сами и музыку не делают. За цветастой ширмой притаился богатый продюсер-кукловод, который заказывает хиты на профессиональных студиях звукозаписи и платит за вокал сессионным певцам и певицам. А потом, потирая руки, без устали снимает сливки с гастрольной деятельности своих подопечных. Когда интерес публики к проекту ослабевает, поиздержавшиеся и уставшие гастролеры получают последний расчёт, а злобный эксплуататор ищет следующие жертвы по той же самой схеме. И так пока ему не надоест. И попса, и андеграунд – это, конечно же, пограничное явление. Они уже давным-давно существуют бок о бок, перетекают из одного в другое, заимствуют друг у друга. Underground стремится зарабатывать столько же денег, сколько и поп-культура. А поп-культура стремится к тому, чтобы ее невозможно было уличить фальшивости или продажности. А в итоге все суть одно и то же. Борьба за внимание простого потребителя и содержимое его кошелька. Вторая причина. Пластинка смотрелась куда эффектнее диска. На ней можно было еще и поскречить. Первые профессиональные проигрыватели дисков не обладали подобной функцией. Но дело, конечно же, не только в скретче. С винилом, в плане шоу, можно было сделать куда больше, чем с диском. Пластинка на всеобщем обозрении – это всегда беспроигрышный вариант. То, как ее меняют, поднимают в воздух, крутят на пальце, обмахиваются ею, словно веером – компакт-диском такого не проделаешь. Третья причина. Та самая дань традициям, которая имеет куда более точное, правильное и, главное, простое определение – консерватизм. За этим словом скрывается боязнь прогресса и элементарное нежелание учиться чему-то новому, а потом использовать это новое в работе. Зачем нам сверхсложный компьютер, когда есть печатная машинка? И зачем стиральная машина с толстенной инструкцией, когда можно постирать руками? Но на поверку всегда оказывается, что и с компьютером, и стиральной машиной при желании может сладить любой адекватный представитель рода человеческого. Если кто-то не хочет отстать от цивилизации, он должен быть готов быстро обучаться и уметь пользоваться техническими новинками. Четвертая причина. Многие лейблы принципиально не выпускали материал на CD. А переписать на диск трек с пластинки в то время было нереально. Да и зачем его куда-то там переписывать, если он уже и так есть в коллекции на пластинке? В лучшем случае релизы на компакт-дисках выходили постфактум, намного позже после того, как издавались на виниловом носителе и проминали танцполы всего мира. Или еще страшнее. На CD выпускались неинтересные для владельцев виниловых лейблов ошмётки танцпольного мусора в виде многосерийных сборников со словами «Club», «Hit», «Dance», «Rave», «Chart», «Top», «Best». Вполне естественно, что подобный ширпотреб профессиональных диджеев тоже никоим образом не интересовал. Единственным исключением из правил были полновесные альбомы композиторов, признанных в клубной индустрии. Однако все эти выпущенные диски подкреплялись дублирующими релизами, пререлизами, на виниле и надобность в CD на танцполе не возникала. Вот поэтому столь инновационный носитель как диск очень долго даже и близко не рассматривался как вариант рабочего материала для диджея. CD по праву царствовал в домашней фанатике, а вот в клубах долгие годы оставался на положении изгоя.